Тем временем в саду за кустами рододендронов, под большим рожковым деревом, отдыхал от прогулки виновник домашних смут. Развалившись в шезлонге, положив ноги на столик, да еще смежив веки, он восстанавливал жизнеспособность тканей. Рядом в траве стоял стакан, лишь кусочком льда напоминающий о лимонаде, а внимательный наблюдатель различил бы на жильете горации и крошки от печенья. Тепло весенних лучей располагало его ко сну, а потому легкий свист не сразу проник в истомленное сознание. Поначалу Гораций приписал его птичкам, но постепенно он так усилился, что исключал возможность ошибки. Открыв глаза, Гораций сонно вгляделся в кусты и увидел лицо. Слово это мы употребляем в самом широком значении, точнее было сказать конгломерат кое-как сляпанных черт. Нос, к примеру, подошел бы человеку поменьше, тогда как подбородок привлек бы внимание, будь он у гиганта. Узкая полоска лба не гармонировала с ушами непомерной величины, да еще под прямым углом. Такое сборное рагу удивило бы многих, но Гораций не дрогнул, только зевнул. — Привет, Джо, — сказал он, — ты что ли? — А то, — отозвался гость, — пришел поглядеть, чего делаешь. Так я и знал, нифига! «Я размышляю!» — сообщил горация. Джо, ибо это был он, оглядел тихий садик и, убедившись, что он пуст, вылез из кустов. Тем самым прояснился его профессиональный статус. «Преступник спора нет, но не из руководящих, а, скажем так, из исполняющих. Если вам нужны тонкие замыслы, он вам ни к чему. Если надо кого-то стукнуть, просим, кричите «Эврика!» Сам по себе он был невысок, коренас, сутуловат, но с широкими плечами, словно набычился раз и навсегда. Ноги у него оказались большие и разлапые. «Прям сейчас!» — усмехнулся он. «Ты у меня смотри! Не для того я перся! Как дела-то, а? Шеф беспокоится!» «Да?» — сказал Гораций. «Да! Торчишь тут жир, бесишься! Зажрался!» Тут особо не зажрёшься, но прям лежит, а? Явно в твоём месте. Да? Да чего волынешь? Чего тянешь мочалу?» Гораций угнездился попрочнее в шезлонге и твердо посмотрел на собеседника. «Я думаю», — ответил он. «Время нету», — мукоризненно сказал Джо. «Давай работай». «Я думаю», — продолжал Гораций, — «может, не надо у него воровать?» «Чего?» — задохнулся Джо. — Че это ты? — Вот ходила я тут в киношку, — поведал юный злоумышленник. — Так воры это исправляются. Сопрешь — сел, исправишься — порядок. Штаны хорошие, пиджак. Джо нервно облизнул губы, явственно ощущая, что цензура в кино недостаточно строга. — Вот один, — рассказывал Гараций, подговорил мальчишку, сопри, Грит, у старичка. Ну, поселили его к старикану, живет чин -чинарем, А тут этот первый явился, Красть пора. Мальчишка, и скажи, не буду, Хочу в люди выйти, А вор ему и ответь, слава богу, Я тебя просто испытывал. Здорово, а? Жуть какая, пылко отвечал Джо. Да ладно, хихикнул Гораций, Это я так, шутю. Джо с облегчением вздохнул. Чего мне киношка, Пояснил Гораций. я сам красть не буду. Ты, Гриш, заигрался? Это верно, житуха тут ва. Прям сейчас буду я книги брать. Сам бери. Мне и так хорошо. Мы уже упоминали, что Джон не был особенно умен. Такую измену он осмыслить не мог. Когда он пытался угадать, как сообщить об этом шефу и как отреагирует шеф, не любивший проколов, из дома кто-то вышел. Пришлось нырнуть в кусты, что он и сделал, тяжко страдая. Спугнул его сам хозяин с тростью в руке. Пока тут спускался по ступеням и шел по лужайке, гнев его возрастал. Глаза сверкали, губы сжимались. Он ступил на тропу войны. Гораций ждал его спокойно, не чуя опасности. Юная совесть, будучи толстокожей, ничего ему не подсказала. — Привет, папаша! — воскликнул он. Мистер Парадон был человеком действия. — Я тебе покажу, — сказал он, — как кормить дворецкого мылом. Я тебе покажу, как клеить учителя клеем и после этой преамбулы приступил к самому уроку. Нелегко привить сладость и свет юноши типа Горации, но все, что можно сделать с помощью трости, мистер Парадон сделал. Случайный прохожий, повстречавшись с ним на улице, мог бы счесть его слишком хилым, но Гораций бы внес исправление. Он знал, что к чему, из первых рук. «Ну все!» — сказал наконец приемный отец, — тяжко отдуваясь и, повернувшись, направился к дому. Пока он не скрылся, Джо из кустов не вылезал. Когда же скрылся, вылез, невольно охумляясь. Вопли юного друга усладили его слух. Жалел он только о том, что социальные условности не позволяют ему принять участие в столь добром деле. «Что, съел?» — заметил он, оглядывая страдальца. «Так тебе и надо, будешь вилять». Гораций еще не пришел в себя после нежданного побоища. Он и не знал, что в новоявленном отце таится такой пыл. «Это кто веляет? осведомился он. «Ты кто ж еще?» — ответил Джо. «Жаль, я руку не приложил. Дружков предавать это надо же!» Гораций обиделся, особенно потому, что упрек показался ему несправедливым. За последние минуты взгляды его резко изменились. Сдуру он принял этот дом за земной рай, теперь осознал свою ошибку. «Кто вас предает?» — скричал он. «Скажи шефу, стащу эти книги, тресну, остащу. «Вот это разговор!» — одобрил Джо. «Это я понимаю».